Глава восьмая. Автор описывает некоторые особенности Еху. «Великие добродетели Гуигнгмов. Воспитание молодого поколения. Генеральный совет Гуигнгмов». Я, конечно, гораздо лучше моего хозяина разбирался в человеческой натуре, и потому мне было нетрудно приложить сделанную характеристику Еху к себе самому и к моим соотечественникам. Но я был убежден, что самостоятельные наблюдения смогут привести меня к еще более интересным выводам, поэтому я просил у его милости позволения посещать сборище соседних Еху. Он любезно согласился на это, так как нисколько не сомневался, что мое безграничное отвращение к этим животным предохранит меня от всякого дурного влияния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 У меня есть основания думать, что эти животные подозревали во мне одного из себе подобных. Они часто старались подойти ко мне как можно ближе и подражали на манер обезьян моим движением, но они неуклонно проявляли по отношению ко мне самую дикую ненависть. Так дикие галки преследуют ручную, одетую их колпачок и чулочки, когда та случайно залетит в их стаю. Еху с детства отличаются удивительным проворством, но все же мне удалось как-то поймать трехлетнего самца». Я было попытался успокоить его ласками, но чертенок так отчаянно орал, царапался и кусался, что я отпустил его, да и хорошо сделал, потому что на шуму сбежало все стадо. Все они были чрезвычайно разъярены, но, увидев, что детеныш целый и гнеду и подле меня, не посмели подойти к нам. Насколько я мог заметить, еху из всех животных труднее всего поддаются воспитанию и обучению. Все, к чему их можно приучить, это таскать и возить тяжести. По-моему, главной причиной этого являются упрямство и подозрительность этих животных, ибо им нельзя отказать в смышленности и хитрости, но они злобны, вероломны и мстительны, они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими». Гуингмы содержат еху, которыми пользуются для домашних работ, в хлебах, неподалеку от своих жилищ. Остальных же выгоняют на поля, где тируют корени, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и. Люхи мух мухс полевых крыс. Каждый еху вырывает в себе глубокую нору где-нибудь на склоне холма и живет там в одиночестве. У самок нора побольше, так что у них могут поместиться еще 2-3 детеныша. Еху великолепные пловцы могут долго пробыть под водой. Они любят заниматься ловлей рыбы, которую самки носят своим детенышам. Так как я прожил в этой стране целых три года, то читатель, наверное, ожидает, что, следуя примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев». Благородные гуингмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло. Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постигать умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и отвергают то, что противоречит разуму. Поэтому долгие споры, ожесточенные пререкания, упорное отстаивание ложных или сомнительных мнений, пороки неизвестны гуигнутным. Верность в дружбе и благожелательность две главные добродетели Гуингмов. Эти чувства Гуинг испытывает не только к своим близким или знакомому, но и ко всему своему племени вообще. Чужестранец из далеких мест, встречая здесь такой же прием, как и самый близкий сосед. Куда бы он ни пришел, он везде чувствует себя как дома. Гуигингмы строго соблюдают приличие, учтивость, но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих жеребят, но заботятся, Они их и предоставляют им все, что требуется правилами разумного воспитания. Я заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуинг, мы считаем, что разум и природа учат их одинаково любить всех себе подобных. Их система воспитания и юношества поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Пока молодым гуигнгам не исполнится 18 лет, им дают овса только понемногу, да и то не каждый день. Пить молоко им позволяется только в самых редких случаях. Летом они пасутся 2 часа утром и 2 часа вечером, подобно своим родителям. Слугам разрешается пастись по часу. Корм для них приносится домой, и они поедают его в свободные от работы часы. Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность обязательны для молодежи обоего пола. Гуигмы развивают молодежи силу, быстроту бега и смелость. Жребят подолгу заставляют бегать по крутым склонам холмов и каменистым полям. Когда они устанут, и покроются пеной, их заставляют окунуться с головы в пруд или реку. Четыре раза в год в каждом округе происходит состязание молодежи. Молодежь показывает свои успехи в беге, прыгань и других упражнениях требует... Силы и ловкости наградой победителю или победительницы служат торжественные песни, исполненные в его честь. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуингномов. Но след за тем этих животных оттесняют подальше, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания». Через каждые четыре года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации. Местом собрания служит равнина, расположенная в 20 милях от дома моего хозяина. Совет продолжается 5-6 дней. На этом совете обсуждается положение различных округов, достаточно ли они снабжены сеном, овцом, коровами и яху. Если в одном из округов чего-нибудь не хватает, то совет доставляет туда все необходимое из других округов. Постановления об этом всегда принимаются единодушно.